Глава 3. Хороший мародёр, мёртвый мародёр. Шок-контент. Во-первых, я не знал, что у старика есть огнестрельное оружие. Во-вторых, патроны дорогие, их днём с огнём не сыщешь. Поэтому одарённые пользуются магией и клинками, на худой конец луками и арбалетами. Нету здесь воинпрома от слов почти совсем, но вы же не забыли про трансформаторов. Хидео отказался от меча. А этот дурный знак Дед знаками показывает, чтобы я валил наверх. Дескать, сам разберусь, не путайся под ногами. Меч, кстати, у старика в ножнах за спиной. Возразить я не успеваю. Старик молча открывает дверь, применяет хитрую магическую технику и просто исчезает. Вот же хрень собачья. Я слышу выстрелы, вопли, чуто ругань, свист меча рассекающего воздух, падение тела, грохот пустого ведра. Ещё один выстрел, нецензурная брань, тишина. Звуки ударов, фиолетовая вспышка. выстрел голоса Вот же ублюдок. Проверь дом. Чувствую прилив адреналина. Дед вступил в бой с превосходящими силами противника и, похоже, проиграл. Я понимаю, что со мной сейчас произойдёт, если ничего не предпринять. В дверном проёме нарисовался неопределённый возрастотип с клочковатой бородой, пятнистые штаны, серая рубашка с закатанными рукавами. Стоя где стоишь, говорит мужик. Уверенно говорит, меня он не боится. Наверное, причина в том, что я мелкий дрищ без оружия, а мой opponent крепкий бычара с арбалетом в руках, терять мне откровенно говоря нечего. Убей его, приказываю мертвецу тем самым металлическим голосом. И обнаруживаю, что сил на такие приказы уходит гораздо больше, чем на примитивные повернись или стой на месте. Секунду противнику хмыляется, он не ожидает подвоха, а затем в игру вступает мертвец. Я забыл сказать, что зомби стоял в углу, аккурат за хозяином арбалета. Мертвеку оставалось сделать шаг и вцепиться в горло незваному гостю, простой алгоритм. Вашечь дёрнулся, нажал на спусковую скобу и начал истошно орать. Арбалетный болт просвистел в нескольких метрах от меня и с треском впился в бревенчатую стену. Крик перешёл в бульканье, из сонной артерии брызнула кровь. В горло вновь подступила тышнота, но я сдержался. Не каждый день наблюдаешь, как непонятного хмыря жрут заживо. Серёга! раздаёт с улицы. Так, расслабляется рана. Оставь его. Мертвец подчиняется. В угол. Каждый приказ вытягивает из меня пси-энергию, снижается концентрация, в ногах появляется слабость. Думаю, так себя чувствуют алкаши, решившие сдать кровь на станции переливания в имя очередной порции бухла. В дверь со свистом влетают стрелы. Первый врубается в полено, вторая пробивает плечо ходячему. Тому по барабану, он не получал приказа атаковать. Зомби себя так не ведут. Поэтому в проём задвинулся ещё один типчик с мачете. Убей, скомандовал я. Второй мародёр показался мне малолеткой, всего на год-два старше меня. Чувак отвлёкся на странный голос и потерял драгоценные секунды. Мертвец укусил пацанчика за плечо. "Сука!" взвыл тот. Мачете выпало из ослабевших пальцев. Горло, сказал я. Мертвец сориентировался быстро. Жуткая окровавленная морда отлипла от плеча мародёра и метнулась к сонной артерии. Я глянуть-то не успел, как два тела повалились на дощатый пол. Верхом прошла ещё одна стрела. Мне мало вспобляхело. Не сдаваться ли, а нет. Потом отоспишься, если выживешь. Начало положено, но снаружи засели лучники, раны или поздно ублюдки ворвутся в дом. Зомби жрал человека. Тело конвульсивно дёргалось на полу. Мне кажется, чувак обмочился. Оставь его, приказал я. Встань между окном и дверью. Зомби подчинился. Я убрал своё оружие с линии огня, вот только меня шатает от слабости. Надо бы присесть отдохнуть. Стоп, если это сделать, я уже не поднимусь. Снаружи тишина. Жду атаки. Сердце колотится. Дверной проём подёргивается мутью. Внезапно ситуация снаружи меняется. Я слышу выстрелы, крики. Похоже, деда ещё рано списываться со счетов. Видимо, старик отвлёкся на далёких противников и выпустил кого-то из поля зрения. Сколько же этих выродков в лесу? Новые крики. Слов не разобрать, слишком большое расстояние. В дом заваливается очередной камуфляжный субъект. Жилистый тип с копной нестриженных рыжих волос. Пятится, повернувшись спиной ко мне, держит двумя трясущимися руками самодельное копьё, по сути, деревянный шест с закреплённым на конце боевым ножом. Напади на него. Последняя команда вытягивает из меня остатки сил. Убей. Зомби приходит в движение, но чувак молниеносно разворачивается и прямым точком всаживает копье в голову моего раба, прямо через заскольённую пасть. Я вижу, как наконечник выходит из затылка фермера, со стриан на пол стекает тёмная жидкость. Мародёр выдёргивает копье и замечает меня, привалившегося спиной к стене. Годёныш, скальц рыжий. Ты у нас погонщик, да? Вижу, как этот кусок дерьма перехватывает копье поудобнее, собираясь метнуть. Мертвецы в моём арсенале закончились, до мочета я добраться не успею. А если бы успел, вряд ли мне выстыть в рукопашной со здоровым и опытным мужиком. Добро пожаловать в финал истории. Размазанная тень, сияющая дуга, рыжий в буквальном смысле разваливается на двое. Перед тем как потерять сознание, я вижу Хидео. Дед застыл над трупом лесного гостя с отведённым за спину мечом. Катану старик удерживает обратным хватом, в левой руке пистолет. Не херась я, похоже, мой предок умеет стрелять слева и выкашивает вражин правой. Биддекстор мать его. Меня накрывает благословенная тьма, и в этой тьме всплывают буквы. Внимание, получен ранг ведун. Внимание, объект подчинения мертв, требуется новый объект. Внимание, исчерпан накопленный запас пси. Внимание. Умение стальной голос развилось до второго уровня, а так и развилось до третьего уровня. Что за хрень? Я в игре? Пытаюсь осмыслить происходящее, но буквы растворяются в подступившем гле. Хочется задать пару вопросов бешеному инотику, но вот только Касматы поддонок не спешит выбираться из своей берлоги. Я проваливаюсь в беспрободный сон, полностью утратив связь с пространством и временем. Не знаю, сколько я проваливался на ступеньках в таком состоянии. Очнулся я в мягкой постели. Меня укрыли пледом. В тишину вплетается пение птиц за окном. Открываю глаза и вижу знакомую спальню на втором этаже. Дверь на балкон распахнута настежь. Меня бы, наверное, искусали комары, но проём забран москитной сеткой. На прикроватной тумбочке графин с водой и белая керамическая кружка. Только сейчас я понимаю, насколько хочется пить и есть, и в туалет. Я лежу в одних трусах и футболке. Вероятно, старик втащил меня наверх, раздел и спать уложил, мощно для костлявого пенсионера. Впрочем, такие пенсионеры, как этот, способны в одиночку постелить целый отряд. Дверь в спальню приоткрыта, по комнате гуляет приятный сквозняк. Сажусь, спускаю ноги на дощатый пол, наливаю себе воды из графина, выпиваю и обнаруживаю утренний стояк. Вот незадача. Чувствую себя отдохнувшим. На пороге возникает знакомая костлявая фигура. Очухался. прикрывая с пледом. Да чего это мне видел, хмыкает дед. Да чего это мне видел, хмыкает дед и присаживается на краешек кровати. Сколько я провалялся в отключке? Почти сутки. Ого, это с не привычки, сообщает ходячим сорубка. Ты начал расходовать пси-энергию в больших количествах, а чакра ещё слабенька. Пропускная способность каналов низкая, ёмкость не растянута. Ты о чём сейчас? И чему вас в этих школах учат? Дед нес довольно морщится. Ты вообще в теме, от чего зависит объем энергии, которую ты можешь оперировать? Качаю головой и понимаю, что зря. Я ведь могу воспользоваться знаниями своего носителя, но дед уже решил поделиться с внуком вселенской мудростью. Оторённые воспринимают пси-излучение с помощью чакры, сообщил Хидео. Дальше энергия прокачивается по ментальным каналам и накапливается в емкости. Это типа резервуара, который заполняется под завязку во время медитации и сна. Ты берешь энергию оттуда на продвинутых уровнях мастерства прямо из каналов. Ясно. Пробудившийся дареный неусердствует, Платон. Простенькие магические операции. Я вообще не слышал о погонщиках, которые завалили бы в первый день открытия чакры двух человек. А ты жжёг трупы? Спохватился я. Они же восстать могут. Не переживай, отмахнулся Хидео. Если им головы потрубать, не восстанут. А дым от костра привлечёт ещё кого-нибудь. Это не в наших интересах. Тоже верно. Я думал, тебя убили. Решаю узнать поближе о позавчерашней драке. Слышал выстрелы, потом ты исчез, и эти полезли. Извини, дед помрачнёл. Их там целый отряд был, человек 15. Сброд не одного одарённого, мародёры. Шастают по лесам, ищут, чем поживиться. Я думал, они толпой ломанулись, а эти сволочи хитрые. Подошли к дому с двух сторон. Я поздно спохватился, а ты круто их. Меня чуть не убили, чуть не считается. Молчим. Я оставил тебя одного. Вдруг выдал Хидео. В смысле? Запер в подвале. Старик довольно усмехнулся. Ночью он встал, сейчас стучается головой в двери и мычит. Стало мало с не по себе. Подвал хорошо заперт. Обижаешь. Шарю глазами по комнате в поисках одежды. Шкаф. Дед поднялся и бросил, ожившись плечо, направляясь к двери. Вторая полка снизу. В туалет хочется всё сильнее. Я не стал разбираться с вещами, разложенными по полочкам, быстро натянул шорты, схватил сменное бельё и помчался вниз к сену зло. Заперся внутри с наслаждением отлил, помылся под горячей водой и окончательно поверил в торжество добра над тёмными началами. Пожирать бы чего. Хидой поджидает меня за крепким дубовым столом. Я вижу тарелки, наполненные чем-то вроде каши. керамические кружки, над которыми поднимается пар, и мясо, настоящие стейки выложены на плоском квадратном блюде. Откуда здесь все это? На охоту сходил дед, словно мои мысли читает. А перловку хозяева в шкафах держали, там этого добра навалом. В комнате витает восхитительный аромат. Присаживаюсь на лавку. Ешь, улыбается дед. Я давно приготовил, но ты спишь не по-детски. Пришлось микроволновке разогревать. Тут и микроволновка есть, Хидео кивком указал на кухонную зону. Микроволновка обнаружилась там, где и положена, в нише встроенный в верхний ряд шкафчиков. На электронном табло горят зеленые цифры, одиннадцать сорок пять. Вот и время узнали. Дед, что это за цифры у меня в голове? Хидео так и замер с ложкой, поднесенной к рту. Цифры? Ну, про получение рангов и развитие уровней. В юношеские годы, когда у меня появился приличный комп, я сидел на разных компьютерных играх, и эта хрень здорово напоминает то, что я видел на экране. Вот только я переродился в реальном мире, а не виртуальном. Когда ты видел эти цифры? вот очеркнул старик. Вчера или сегодня? Точно не знаю, я уже отрубился. И Хидэу не на шутку встревожился. Что там? Я же говорю, уровни, ранги, типа внимание, получен ранг веду, он прокачался стальной голос. А у тебя что не так? Старик отрицательно качает головой. Не так. Да ну. Вот тебе и ну. Цифры, как ты изволил выразиться, это нейроинтерфейс, прямая связь с системой лаборатории. На земле лишь несколько десятков человек способны увидеть то, что видишь ты. Это хорошо или плохо? Как тебе сказать, внук? В тебе прорезалось нечто серьёзное. Во-первых, верски, стеловики, а не погонщики. Во-вторых, обладатели дара управляют магическими техниками на интуитивном уровне. Захотел что-то сделать делаешь. В-третьих, я начинаю понимать, почему у нашего рода возникли проблемы и почему нейроинтерфейсы на дороге не валяются. Прямой доступ к системе, как я уже сказал, получает единицы. Никто не знает, зачем это нужно. Зато все знают, что возможности таких людей выходят за грань разумного, и да, на вас охотятся. Кто? Регуляторы Кто такие регуляторы? Спецслужба лаборатории. Опять эта лаборатория. Надо выяснить о ней побольше. Найдётся свободная минутка, поройся в воспоминаниях носителя. Хочешь сказать, регуляторы вырезали мою семью и пытались задержать меня в Умгарде? Нет, Хидэо покачал головой. Регуляторы выбираются из лаборатории в крайних случаях. У тех, кто контролирует пси-излучение, хватает слуг, лояльные кланы, наёмники. Лаборатория управляет миром. Нет, хотя многие так думают. Это теория заговора, знаешь ли. Дед кряхтит и снова принимается за еду. Астень, нет, не забывай есть. Послушно уплетаю кашу, запивая ароматным травяным чаем, и не забывая брать куски мяса из тарелки в центре стола. Настроение заметно улучшается, но количество вопросов растет. За лабораторию идет непрерывное сражение, поясняет Хидео. Самые могущественные кланы планеты хотят получить доступ к генератору пси-энергии. Те, кто запустил эту штуку, имеют собственные планы. Как-то так. Да причём здесь система? Не понимаюс я. Одарённые не любят говорить о системе, признаётся дед. Бояре предпочитают рассуждать о своей избранности. Дескать, появились зомби, и природа выработала естественное противоядие, способ защиты наделила даром основателей, старейших Радовы возложила на них миссию защищать людей. Вот только я не верю в это дерьмо, внук. Природа абстракция, набор биоценозов, и не может эта абстракция возложить миссию на некую группу людей. В лаборатории работает нечто неизвестное, и оно контролируется системой. Что такое система? дед пожимает плечами. Искусственный разум, набор программ и напланетный модуль. Никто толком не знает. Система распределяет пси-излучение и оказывает определённое влияние на людей с нейроинтерфейсами. Не спрашивай, что такое эти интерфейсы. Те, кому положено, с ними рождаются, наследие предков. Выходит, система предусмотрела наше рождение. Я подцепил вилкой очередной кусок мяса. По вкусу напоминает крольчатину, но где в лесу отыскать кролика? Вероятно, старик завалил зайца. Мы часть функционала лаборатории. Тогда зачем нас уничтожать? Я не говорил про уничтожение, дед сделал глоток из кружки. Тогда что? На вас охотятся. Тех, кого регуляторы нашли, больше никто не видел. Я не знаю, что с ними случилось. Есть предположение, что интеры присоединяются к хозяевам лаборатории. Что ж, в этом есть крупица здравого смысла. Интеры. Вот как нас называют. Я пытаюсь вспомнить всё, что знаю об истории этого мира. Неспешно доедая перловку, а в памяти всплывают даты и события. Вроде бы альтернативная реальность. По местному летоисчислению сейчас 114 год мёртвой эпохи, что примерно соответствует 22 веку в моём мире. Случился зомби-апокалипсис. Мертвецы начали восставать и поедать живых или инициировать, кому как повезёт. Одновременно с этим появились люди, наделённые даром, те, кто научился преобразовывать пси-излучение в магические техники. Всё это как-то связано с таинственной лабораторией, за господством над которой сражаются ведущие кланы волшебников. Никто не знает, где находится лаборатория и что она в себе таит. Известно, что все излучения исходят из единого центра, изменяет ментальные характеристики одарённых и поднимает мертвецов, превращая их в зомби. Гипотетически излучение можно отключить, вернув планету в исходное состояние, или усилить себя, изменив полярность. Государства рухнули, Есть полиции, управляемые кланами волшебников, и мертвые территории, именуемые пустошью, феодализм с крепостными, вольными людьми и аристократами, борьба за караванные пути и водные артерии, упадок цивилизации, почти нет действующих железных дорог, авиация отсутствует, чудом сохранившиеся автомобили, адаптированные под бездорожье и постоянно ремонтируемые магами, роды, сила крови, от которой зависит накопление псионов. Зомби модернизируются и управляются погонщиками, превращаясь в мощное оружие. Аристократы называют себя боярами. Для меня это странно. В этой реальности Советский Союз известен, как и на моей планете, Красная империя распалась в 1991 году. Тогда откуда эти бояре и прочая дореволюционная муть? Ладно, принимаем, что есть. Погонщиками хитрое колдовство не ограничивается. Есть и другие классы. Врачеватели вытеснили классическую медицину, причём их искусство впечатляет в большей степени, чем то, что я видел в минских поликлиниках. Эти ребята творят подлинные чудеса, и чем больше поколений предков целителя были наделены даром, тем фантастичнее выглядят его возможности. Трансформаторы переделывают вещи, преобразуют одни предметы в другие, могут сделать деревянную вещь металлической. Эти ребята основа клановой экономики. Силовики бойцы. Они развивают атакующие техники, прокачивают себя духовно и физически, учатся владеть разными видами оружия. Нередко оружие модернизировано трансформаторами и наделено магическими свойствами. Говорят, при всей мощи силовиков им не сравниться в бою с регуляторами. Визоры, пожалуй, самый интересный класс. Эти одаренные умеют видеть фрагменты реальности на больших расстояниях, за тысячи и тысячи километров. Например, Визору показывают фотографию человека, которого нужно отыскать. Мак настраивается, входит в некое подобие транса и видит искомую личность в режиме онлайн. Несложно догадаться, что Визоров используют в качестве ищейки и разведчиков, они просто незаменимы в мешклановых стычках. Когда же Риал свернул с потаренной дороги, Подозревая, что точка бифуркации относится к 2030 году, именно тогда наступил зомби-апокалипсис. Злая грехи обвиняет во всех смертных грехах Билла Гейтса, который решил срубить бабла на прививках от коронавируса. По другой версии, более правдоподобной, ученая из США на протяжении долгих десятилетий, занимавшаяся культными и паранормальными исследованиями, построила лабораторию. Здесь возникает куча вопросов. Если предположить, что лаборатория является военным проектом, разновидностью биологического оружия, то как во всю эту схему вписываются одарённые и почему зомби разгуливают по территории бывших штатов, а сама сверхдержава перестала существовать. Доминирует версия, что проект вышел из-под контроля. Якобы Пендосы собирались направить излучатель в сторону России и Китая, но сбились настройки, и случилось то, что мы видим. либо настройки сбились не случайно, к этому приложили руку хакеры. А ещё говорят, что США вообще не виноваты, а лаборатория спрятана в Антарктиде. К строительству этого объекта, как вы понимаете, причастно тайное правительство земли, иллюминаты какие-нибудь, а может и рептилоиды. Сплошные теории заговора и жалкий крупицы здравого смысла. Так или иначе зомби-апокалипсис свершившийся исторический факт. Правительства забыты, мир погрузился в анархию. Люди попрятались по пулям. Нынче отсутствует госграницы, от бывших государств остались разве что мифы и легенды. Отдаренные превратились в новых аристократов, основали роды, стали объединяться в кланы. Люди без сверг способности разделились на вольных и крепостных. Лаборатория обрела статус мистического сокровища, которым все хотят обладать. По сути, вы можете сделать так, чтобы пси-излучение распространялось лишь в определённой местности. Это лишит магической силы ваших конкурентов. Абсолютная власть, эксклюзивное право на волшебство. Теперь в каждом клане есть разведывательный спецотдел, занимающийся исключительно поиском лаборатории. Интересная вырисовывается картина. Излучатель можно отключить, тогда мы решим проблему зомби. В то же время исчезнут одарённые, поэтому никто ничего отключать не планирует. Лидеры кланов готовы мириться с ходячими на подвластных территориях, только бы не лишиться дара и похоронить врагов. Я Интер. Вопрос прямой, как нефритовый жезл Чёрного властелина. Хидео осторожен в суждениях. Если ты видишь то, что видишь, получается, тебя можно назвать Интером. Дэд, давай на чистоту. Эти мародёры С чего вдруг они заявились на хутор в след за нами? Такое ощущение, что нас выслеживали. Ты прав, нехотя признался старик. Я думаю, что этот отряд привел Визар, кто вырезал нашу семью. Не знаю. Уверен? Мы возвращаемся к разговору, который Платон затевал неоднократно. Всякий раз дед отмалчивался, перескакивал на другие темы или придумывал бессмысленную работу, которую нужно заняться вот прямо сейчас. Что-то изменилось. Понимаешь, Платон, Визары? Редкий класс, а не на разхват. Далеко не всякий боярский род имеет своего визора. По всему выходит, что за нами охотится влиятельный клан. А что с регуляторами? У них свои методы. Они используют визоров. Никто не знает, как работают регуляторы, отрезал дед. И поверь, лучше тебе с ними не сталкиваться. Ты предлагаешь бегать всю жизнь? Год прошёл, а одна с су никак не отстанут. Мы не готовы бросить вызов клану. проворчал дед. Какие у тебя решения? Чтобы основать свой род нужна жена, в идеале несколько, чтобы наделать толпу наследников. В каждом из потомков требуется пробудить и развить дар. Я говорю о браках по расчету, Платон. Простолюдинки не годятся, только боярские дочери. Иначе твоим отпрыскам силы крови не видать. Это годы и десятилетия планомерного развития. Как думаешь, велики шансы выжить и продвинуться в этом направлении? У Грюма молчу. Кроме того. добивает меня аргументом. Кто пойдёт за боярича преследуемого могущественным кланом? Вероятность того, что потомство целит ничтожно. Я уж молчу про твои финансовые возможности. Ты не можешь претендовать на родовые земли и прочее имущество, оно захвачено победителем. Точнее будет захвачено после твоей смерти. Я могу предъявить права. Можешь. Для этого надо ехать в Висбюрг. Там нас и убьют. Тупик. Ладно. Дед с кряхтением поднялся, собрал грязную посуду и отнес в мойку. Давай посмотрим на твоего красавца. Ты о чем? О ком? – поправил Хидея и вернулся к столу. Восставший. Мы оба посмотрели в сторону подсобки.